Замок лорда Валентина. Роберт Сильверберг. Благодарность. За помощь в технических аспектах жонглирования в этом романе я очень признателен Кэтрин Кроуэлл из Сан-Франциско и замечательным исполнителем, летающим братьям Карамазовым, которые до этого времени невероятно и не подозревали, какую большую помощь они мне оказали. Однако концепции теории и практики жонглирования, приведенные здесь, В основном мои собственные, особенно взгляды на способности четвероруких жонглеров. Так что ни миссис Кроуэлл, ни Карамазовы не несут ответственности за неправдоподобное или невероятное на этих страницах. Неоценимую помощь в других аспектах написания этой книги оказала Марта Рэндалл. Вкладом миссис Рэндалл явились тексты нескольких приведенных здесь песен. За дополнительную критику рукописи на ее мучительно ранней стадии я благодарен Барбаре Сильверберг и Сьюзен Л. Хауфик. И благодарю Теда Чичика из литературного агентства Скотт мэригит за его поддержку и профессиональную проницательность. Роберт Сильверберг